Однажды в послеполуденный час Джефферсон Томс зашёл в кафе автомат выпить чашечку кофе и позаниматься. Усевшись и пристроив поблизости конспект лекции по философии, он взглянул на девушку, управляющуюся со стойкой роботов-официантов. У девушки были дымчато-серые глаза и волосы цвета ракетного выхлопа. Фигурка у неё была тоненькая, но отлично очерченная, и, глядя на всё это, Томс внезапно ощутил, что к горлу подкатывает комок, а на ум почему-то приходит осенний вечер, дождь и огонёк свечи. Вот так к Джефферсону Томсу пришла любовь. Чтобы познакомиться с девушкой, этот обычно сдержанный молодой человек послал жалобу по поводу слишком автоматического обслуживания. Когда встреча состоялась, Томс был крайне изычен и переполнен чувствами, и всё же он ухитрился назначить ей свидание. Девушка, её звали Дурис, согласилась сразу. Коренастый, черноволосый студент произвёл на неё впечатление. Тут и начались муки Джефферсона Томса. Несмотря на успехи в изучении философии, он обнаружил, что любовь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 В городе сверкали пластиками и нержавеющей сталью. Оставшиеся кое-где леса представляли собой тщательно охраняемые островки и зелени, где вы могли отдыхать в полной безопасности, поскольку все звери и насекомые были удлены в специальные гигиенические зоопарки, и там, завидным умением воспроизводились их естественные условия жизни. Даже климат земли поддерживался искусственно.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 В часы их обычных встреч, по вечерам около ее двери, когда тени от плетей дикого винограда скользили по ее лицу, Том смучительно пытался рассказать ей о своих чувствах. Отказавшись от общепринятого языка влюбленных, он старался выразить мысли как-нибудь поэтичнее. «Я испытываю к тебе то же чувство?» — говорил он. «Какое звезда испытывает к своим планетам?» «О, как это огромно!» — отвечала она, чрезвычайно польщенная. «Я не то имел в виду», — признавался Томс. «Моё чувство гораздо больше. Ну, например, когда ты идёшь, я вижу перед собой...» «Что?» «Я вижу лань на лесной прогалине», — сказал Томс в хмуре брови. «Как же это очаровательно!» «Я совсем не стремился быть очаровательным. Я хотел выразить некоторую свойственную тебе неуклюжести, вот...» "Но, милый, возразила она. Я ведь совсем не неуклюжа. Мой учитель танцев, да я не говорю, что ты неуклюж, но сама сущность неуклюжести, которая, которую, кажется, я понимаю, сказала она. Но Томс знал, что она ничего не понимает. Так он был вынужден отказаться от необычных способов выражения своих мыслей."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 ты должен повторять ей это по 100 раз на день, Джеф, и даже этого всё равно будет мало. Но ведь я же люблю тебя, запротестовал Томас. И я хотел сказать, что у меня такое чувство, словно перестань. Получив такой отпор, Томас подумал о языке любви и отправился к своему профессору. "Говорят", сказал профессор,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 поистине невероятное в своём совершенстве. Так это же именно то, что мне нужно, воскликнул Томс. Как далеко до Тианна-2? Порядошно, и к тому же ехать туда не зачем. Жители планеты вымерли. Так следовательно, и язык утерян. Но ну, не совсем. А 20 лет назад землянин по имени Джордж Верес отправился на Тианну-2 и изучил язык любви с помощью нескольких уцелевших тианцев.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 Глаза ее засветились. «Ну, — сказал Томс, — слово «любима» не совсем точно выражает это, однако я имею в виду нечто очень близкое. «Когда я буду ждать тебя, Джефф?» — сказала она. «Ну, пожалуйста, возвращайся скорее». Джефферсон Томс кивнул, смахнул слезы, сжал Дорис в объятиях и поспешил в космопорт. Через час он был в пути. Четырьмя месяцами позже Томсу же шёл по пустынному проспекту Тяньской столицы. По обеим сторонам его воздымались величественные строения. С помощью карманного тяньского словаря он разобрал вывеску на одном из зданий: Бюро консультаций по проблемам любви четвёртого уровня. Он миновал Институт по исследованиям замедленной привязанности и двухсотый этажный дом для эмоционально отсталых.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 Когда он заучил весь перечень, Верес начал тренировать его в восприятии любви. Томс изучил странные мелочи, из которых складывается состояние влюблённости. Некоторые из них были настолько комичны, что он не смог удержаться от смеха. Старик же строго увещевал его: "Любовь серьёзное дело, Томс. Вам кажется смешным, что предрасположение к любви часто создаётся скоростью и направлением ветра". Вскоре Верес устроил ему десятичасовое письменное испытание, которое Томс выдержал с отличными оценками. Он был полон стремления поскорей закончить учебу, но Верес заметил, что левый глаз его ученика подергивается, а руки начинают дрожать. «Кажется, вам необходимы каникулы», — сообщил ему старик. Томс подумывал об этом и сам. «Вы правы».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 Даже трава, оранжевая и голубая, не походила на траву. Томс проводил дни, странствуя по берегам рек и любуясь цветами, которые жалобно стонали, когда он к ним приближался. По ночам три изморщенных луны играли друг с другом в салки. Утреннее солнце совсем не было похоже на жёлтое солнце земли. В конце недели посвежевшие и обновленные Томс и Верис вернулись на Тиану-2. Томс научился различать 506 оттенков истинной любви, а от самых первых робких ее проявлений до наивысшего чувства. В один прекрасный день Верис сказал. «Ну, вот и все». «Все?» «Да, Томс, сердце не имеет теперь от вас секретов. Возвращайтесь к своей молодой леди». «Я лечу». Васк кнутомс. Наконец она узнает. Пошлите мне открытку, попросил его Верес. Я хочу знать, как пойдут у вас дела. Все непременно, обещал Тумс. Он горячо пожал руку своему учителю и вот был на землю. У дома Тумс вдруг почувствовал, что на лбу у него выступила испарина, а руки начали дрожать.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 Этот язык чертовски точен. Мне очень жаль, но фраза «на редкость хорошо к тебе отношусь» точности выражает мои к тебе чувства. О, Джефф! Это была жалкая сцена и очень болезненное расставание. Томас отправился путешествовать. Он нанимался на работу то здесь, то там, перебиваясь, чем придется.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 Ей все же Томсу там нравится, а миссис Томс — покладистая молодая леди. Томс написал на землю своему профессору философии, что, по крайней мере, для себя он решил проблему исчезновения населения Тиана-2. Тианцы, видно, настолько углубились в теорию любви, что у них руки просто не доходили до практики. А однажды он послал короткую открытку Джорджу Вересу. Он написал, что женился, что ему повезло. И он нашёл себе девушку, к которой питает нежные чувства. Везучий чёрт, проворчал Верис, прочтя открытку.